Глава вторая Почему так трудно менять жизнь к лучшему? То самое бессознательное, которое принимает решения за нас. Анатомия — это судьба. Зигмунд Рейд Информация, которую мы транслируем. Больше века назад австрийский невролог и основатель психоанализа Зигмунд Фрейд выдвинул идею о том, что наша психическая активность в основном бессознательна. То есть большая часть наших поступков и решений регулируется не волей и намерениями, но желаниями, инстинктами и чувствами, о которых мы можем даже не догадываться. Сегодня некогда революционные взгляды Фрейда уже почти не вызывают сомнений и недоумения. Во-первых, психоанализ уже полторы сотни лет успешно существует. Все больше школ и направлений психологии развиваются, по сути, вытекая из него. Во-вторых, многочисленные исследования мозга и эксперименты по изучению наших реакций и особенностей поведения подтверждают, этот фрейдовский постулат? Как мы принимаем решение? Давайте возьмем максимально простой пример. Допустим, вам показывают два яблока, зеленое и красное, одновременно с этим замеряя вашу мозговую активность, чтобы получить четкое представление о том, как именно происходит выбор. Вы смотрите на яблоки, и ваш мозг анализируя весь прошлый опыт взаимодействия с этими фруктами, сканирует состояние и потребности организма в этот момент, учитывает условия среды и другие факторы и принимает решения. В результате вы выбираете одно из яблок. Все это происходит в доле секунды. И если мы будем наблюдать за локализацией мозговой активности, то увидим, какие именно зоны мозга и в каком объеме задействованы в процессе выбора. Подобные эксперименты показали, что все решения всегда принимаются в глубинных структурах мозга, где локализуется бессознательное и лишь в последнюю очередь озвучиваются при фронтальной коре в нашем сознании. Иными словами, мы не принимаем решения, а лишь озвучиваем, присваиваем и осуществляем бессознательно сделанный выбор. Кроме того, и Фрейд, подробно разбирающий и доказывающий в своих работах, что бессознательное исключительно умный механизм и современные нейробиологи, исследующие мозговую активность, приходят к одному и тому же выводу. Решения никогда не принимаются случайно. Им предшествует работа по анализу прошлого опыта, а также внешних и внутренних условий. Таким образом, каждое принятое нашим мозгом решение исключительно точно согласуется с внешними условиями среды и с внутренним состоянием организма. Давайте рассмотрим пример, более сложного выбора. Вы сидите в кафе и за соседним столиком видите одинокого человека, с которым у вас потенциально мог бы завязаться роман. При взгляде на него мозг анализирует массу уже имеющейся информации. Прежде всего, ваш прошлый опыт взаимодействие с людьми совершенно бессознательно Вы сканируете мимику, жесты, осанку, внешний вид незнакомого человека. Мозг моментально формирует нейронную карту этой личности, образ человека на основе имеющихся данных, и сравнивает ее сотнями, а может быть и тысячами, нейронных карт других людей, уже загруженных в ваш мозг вследствие всего прошлого опыта общения с людьми. Затем он накладывает полученную нейронную карту на карту вашей личности, чтобы проверить совместимость. Параллельно анализируются потребности, желания, состояние вашего организма, тела и психики и многочисленные другие внешние и внутренние факторы. Только после этого принимается решение, и у вас сокращаются соответствующие мышцы, призванные либо подать этому человеку знак, приглашение к знакомству и дальнейшему взаимодействию, либо отвернуться от него и перевести внимание на что-то другое. И подобных решений за день мы принимаем тысячи, начиная с выбора между чаем или кофе и заканчивая ответом на электронное письмо с предложением по работе. В ряде случаев и само решение может не осознаваться. Например, в описанной ситуации с потенциально возлюбленным вы можете посылать соответствующие знаки соблазнения, сами того не подозревая. Я думаю, каждому практикующему психологу не раз приходилось работать с пациентами, чаще это женщины которые недоумевают, почему все в них влюбляются или почему представители противоположного пола воспринимают их поведение как соблазняющее, когда ничего подобного они не имели в виду. А бывает и наоборот. Осознанное соблазняющее поведение не вызывает ожидаемой реакции или вызывает противоположную, потому что неправильно трактуется собеседником. Все дело в том, что помимо огромного количества информации от внешней среды, которую мы ежесекундно получаем и обрабатываем, наше собственное тело также транслирует множество сигналов всем окружающим, и это происходит также бессознательно, ведь жесты, мимику, интонации, походку, осанку, тембр голоса мы обычно совершенно не контролируем либо контролируем лишь в очень малой степени, а в основном это остается за пределами сознания. Интересное наблюдение провели специалисты по эволюционной психологии во главе с Джеффри Миллером из Университета Нью-Мексико. Они анализировали доход от исполнительниц интимных танцев, в зависимости от дня менструального цикла и пришли к четкому заключению, что во время овуляции девушки-танцовщицы получают в два раза больше чаевых, чем во время фолликулярной фазы цикла, первые его дни. Разумеется, никому из посетителей бара не известны подробности цикла женщин, и сами танцовщицы до эксперимента не обращали внимания на эту связь, поскольку стабильно работают по графику, независящему от цикла. И тем не менее, результаты ярко выражают эту тенденцию. Было выдвинуто предположение, что в момент овуляции организм женщины, ориентированный на соблазнение партнера, видоизменяется внешне, бедра становятся чуть шире, талия – уже. Изменения эти измеряются миллиметрами, так что совершенно незаметны взгляду. Однако мозг мужчины, в данном примере, минуя сознание, считывает их как сигналы призывы к активным действиям. Другие предположения были связаны с запахом женщины, который тоже, возможно, меняется в разные периоды, а также, очевидно, незаметен окружающим или с движениями, которые в исполнении женщин становятся более страстными или гармоничными в этот период. В любом случае, все это происходит абсолютно бессознательно, но, судя по результатам эксперимента, работает безоговорочно. Процесс невербального общения с миром происходит у нас в каждый момент времени через походку, интонации, тембр, Мимику, жесты, даже запах мы совершенно, помимо нашей воли, сообщаем всем окружающим, как мы себя чувствуем, чего хотим, какого общения ожидаем, как с нами можно и как нельзя обращаться. При этом вся эта информация может полностью противоречить нашей воле и абсолютно не соответствовать, скажем, нашему желанию выглядеть уверенно. Вызывать уважение и расположение к себе. В теле ведь отражается весь объем бессознательного материала, о котором мы говорили в прошлой главе, накопленный эмоциональный опыт, подавленные чувства. И чем больше диссоциация от тела, тем сильнее тенденция транслировать в окружающий мир то, что нам не нравится, и тем чаще, Мы принимаем бессознательные решения, которыми впоследствии недовольны. Осанка и походка рассказывают о непереработанных травмах, мимические морщины, о том, какие эмоции мы привыкли испытывать и выражать, а какие подавлять. Тембр, интонации и темп речи, минуя контроль сознания, говорят о нашем эмоциональном состоянии, Дают собеседнику информацию о нашей истинной самооценке, и все это притягивает к нам людей определенного характера и темперамента и партнеров, и друзей, и просто знакомых. И все это играет определяющую роль в том, как именно складываются наши отношения на сознательном уровне мы можем сколько угодно принимать решение больше не связываться с безответственными людьми, не играть в роли матери для своего партнера, не впадать в статус жертвы и не терпеть к себе пренебрежительного отношения на работе. Но все складывается так, как складывается. Мы продолжаем влюбляться в определенных людей не по собственному выбору. Влюбленность просто случается как биохимическая реакция на определенного человека. На нас, в свою очередь, также реагируют люди определенного типа, далеко не все подряд. Подобным образом выстраиваются и рабочие отношения, и все остальные типы коммуникации, значимые и не очень. Из всего этого органично складывается узор судьбы. Невозможно продумывать, и контролировать каждый свой малейший шаг, а тем более жест, интонацию и так далее. Итог. Отношения складываются так, как они складываются. Но мы можем переосмыслить роль, которая отведена телу в этом процессе. Зачем я порчу себе жизнь? Власть бессознательного требует к себе большего уважения, чем логика Традиции и Конституция Джеймс Холлис. Конечно же, тело участвует не только в коммуникации с другими людьми. Его голос присутствует абсолютно во всех жизненных процессах. Правильнее было бы сказать, что любое действие является телесно-психологическим актом. Ни тело, ни психика, никогда не исключены из процесса принятия и осуществления решения. Неважно, идет ли речь о преимущественно физическом принятии пищи или преимущественно эмоциональном разговор с другом процессе. Предположим, вы захотели изменить образ жизни, начать бегать по утрам, отказаться от курения, снизить вес, или увеличить мышечную массу. Вы обдумали это решение, придумали план и сформировали твердое намерение питаться определенным образом и бегать по утрам. Прекрасная инициатива. Но на следующее утро вам надо будет проснуться и отправиться на пробежку, что по сути означает согласовать вашу волю психологический компонент, с телесной активностью, физиологический компонент. Для того, чтобы отвести себя в парк перед работой, вам надо проснуться пораньше, чувствовать себя достаточно бодрым и выйти из дома. Затем вам потребуется сделать то же самое на следующий день и повторять ежедневно. Не исключено, что, проснувшись однажды утром, вы поддадитесь сонливости и бессилию, угнетенное настроение пересилит, и пробежка будет отменена. Если так будет происходить раз за разом, однажды вы перестанете уговаривать себя заниматься. Ваше разочарование в себе от этого лишь усилится, и все дальнейшие инициативы будут приниматься каждый раз все с большим трудом. Но все может произойти и успешно. Вы продолжите бегать, начнете получать от этого все больше удовольствия, ваше самочувствие улучшится, а кроме того, вы будете гордиться собой, что еще укрепит вашу мотивацию продолжать. А таким образом бег и здоровый образ жизни, постепенно, твердо войдут в вашу жизнь. От чего зависит? Преуспеете ли вы в этой или любой другой инициативе? И будете ли вы в итоге довольны или расстроены? Ведь в любом случае решение принимаете вы. И все, что происходит потом, результат вашего выбора. Причем принимая решение, вы обычно уверены что в данный момент для вас это оптимальный вариант. Тогда почему же получается, что мы так часто оказываемся несчастными? Простой пример с утренними пробежками можно применить к любой жизненной ситуации, когда мы принимаем решение и не следуем ему, или когда снова и снова откладываем принятие важного решения. Например, Оплачиваем образовательные курсы и бросаем учебу, не закончив. Обещаем себе питаться определенным образом в определенное время. А потом подходим к холодильнику. И дальше все как в тумане. Решаем, что больше не будем кричать на ребенка, что начнем реагировать на неадекватность пожилых родителей более спокойно, не станем злоупотреблять алкоголем, Ограничим время, которое проводим в социальных сетях, и вновь терпим крах, не в силах выполнить эти решения. Как же так получается, если каждый раз именно я принимаю решение, именно я действую, а затем проявляю недовольство результатом и отказываюсь продолжать тоже именно я? Выходит, я себе враг? Во всех этих примерах ситуация выглядит так, как будто в одном человеке живут две личности, которые не могут между собой договориться. Один заводит будильник, с энтузиазмом настраиваясь на бег, а другой отключает его утром и продолжает спать, по пробуждении же первый ругает второго, начинается процесс самобичевания». Один оплачивает образовательный курс, другой не проходит его, вместо этого зависая в соцсетях, а после обнаруживая, что «ну вот, сейчас уже поздно начинать». Иными словами, внутри нас действуют две противоречащие друг другу силы, которые не могут договориться. Что это за силы? Сознательное которое принимает решение, и бессознательное, которое на самом деле руководит нами в повседневной жизни, минуя сознание, как в примере с яблоками. Это оно принимает множество маленьких решений, из которых в конечном итоге и складывается наша жизнь. Именно так Фрейд описывал проблему или любой симптом. Понимаем под симптомом, здесь любую неконтролируемую психическую активность, как рассогласование между «я» сознанием и «оно» бессознательным, что превращает нашу жизнь в хаос. Потому что воля человека, его сознательное желание быть кем-то, жить определенным образом и строить счастливые отношения противоречит той жизни, которую он на самом деле ведет. Сознание и бессознательное «я» и «оно», и есть те самые две личности, которые, споря между собой, создают проблему или симптом. Где же это бессознательное? Идея о том, что мыслительные процессы принадлежат к одной области, так называемой психологии, а физические процессы К другой, так называемой медицине органов, не согласуется с моделью принципиальной целостности человеческой личности. Единственным способом справиться с нарушением целостности является возвращение психики в тело человека, где и было ее первоначальное место. Александр Лоуэн. Впервые. Я столкнулась с работами Фрейда, когда училась в своем первом вузе по специальности преподаватель иностранных языков и культур. Поскольку это педагогическая специальность, то в программе обучения существенное место отводилось социальной психологии, но и психоанализ был удостоен внимания. Готовясь к одному из зачетов, я конспектировала Психоаналитическая эссе Фрейда «Я и оно», то самое, в котором излагается теория бессознательного. Работа над конспектом оказалась для меня достаточно сложной и одновременно очень увлекательной. Было ощущение, что прикасаешься к чему-то, имеющему непосредственное отношение к твоей судьбе и к судьбе вообще» но не можешь до конца уловить идею, как будто в пазле этой теории не хватает какого-то нужного тебе кусочка. Позже, получая второе уже психоаналитическое образование, я изучила Фрейда вдоль и поперек, сдала множество экзаменов, зачетов, конспектов по его работам, но в теории бессознательного для меня навсегда остался легкий налет мистицизма. Все очень стройно и логично объяснено, подтверждается многочисленными примерами. Все отлично работает на практике, в чем я и сама много раз убеждалась, в том числе и на примере моей собственной жизни. Единственное, что мне все-таки оставалось не до конца понятно, где находится это бессознательное и как конкретно ему удается управлять моей жизнью. Ведь я сама всегда присутствую в собственной жизни, не выпадаю из реальности. Я прекрасно осознаю все происходящее. Я не забываю, как принимаю решения, о чем думаю и чем руководствуюсь в момент их принятия. И тем не менее мне приходится признать, что не все зависит от меня и моих сознательных решений что бессознательное действительно управляет моей жизнью? Как это возможно? Ответ на этот вопрос пришел ко мне спустя годы обучения психоанализу и другим направлениям глубинной психологии. За моими плечами был уже большой опыт терапевтической практики и личной терапии с пациентами, но, как это часто бывает, разгадка нашлась во время разговора на совсем другую тему. Я проводила тогда консультации с пациенткой, которая никак не могла взять себя в руки и начать стабильно работать. Она работала удаленно, достаточно мягкий график оставлял немало свободного времени. Устраиваясь на эту работу, моя пациентка радовалась и строила большие планы, как она будет заниматься физическими упражнениями, слушать обучающий курс по программированию, совершать вечерние прогулки. Времени на все это было вполне достаточно. Следовало только сделать определенный объем работы утром и после обеда проверить, не появилось ли новых задач. Каждое утро, просыпаясь, она планировала выпить кофе и сесть за работу затем сделать перерыв на комплекс физических упражнений, после снова поработать, а в оставшееся время послушать лекции по программированию, погулять и отдохнуть. Но на практике все складывалось по-другому, и за дня в день с самого утра она начинала откладывать работу, отвлекаясь на мелкие домашние дела и соцсети. Затем когда к обеду ей все таки удавалось усадить себя за работу, она чувствовала ужасную вялость и усталость и шла варить кофе. К четырем часам дня, когда большая часть рабочих задач была кое-как закончена, оказывалось, что настроение уже не то, как-то не до гимнастики и лекций. В общем, день потерян. Конечно же, она подвергала себя строго критике, самобичеванию за то, что не могла взять себя в руки. Но от этого сил не прибавлялось, а наоборот становилась все меньше. Так проходили недели и месяцы. Гантели пылились в углу, а курс программирования не продвинулся дальше вступительного урока. При этом она постоянно жаловалась на вялость, апатию и сонливость — чисто физические явления — которым, как она утверждала, ей было исключительно сложно противостоять. Я напомнила ей, как отважно она готовилась к выпускным экзаменам в ВУЗе несколько лет назад, как вечерами после рабочего дня в офисе писала диплом, относительно легко справляясь с этим титаническим объемом работы. И теперь, когда она жаловалась на физическую слабость и отсутствие энергии в теле, я парировала. Ведь это именно ей, а совсем не телу, нужен был этот диплом, для работы над которым она сама волевым усилием включала и энергию, и силу, и внимание. На секунду задумавшись, девушка уверенно ответила. Почему же это именно телу нужно было сдавать экзамены? Этот простой вывод моей пациентки о том, что именно телу нужно было сдавать экзамены, и потому оно пребывало в постоянном тонусе волнения и беспокойстве, которые не давали ей уснуть, пока она не прочитает очередной параграф в учебнике, и подтолкнул меня к ответу на вопрос. Долгие годы фоном, висевший в моем сознании. Где бессознательное? Конечно же, в теле. Если опыт, анализируемый мозгом, при принятии решения хранится где-то в его отдаленных уголках, то осуществляется это бессознательно, принятое решение однозначно через тело. Это именно тело выделяет энергию на какое-то действие и отзывается полной апатией на другую задачу. Это именно в теле запускаются Биохимические процессы, соответствующие состоянию влюбленности, заставляющие нас поверить, что он тот самый, даже если это полностью противоречит нашим сознательным установкам и здравому смыслу. Это именно в теле возникает то беспокойство, которое не позволяет нам просто отключить телефон и отправиться спать, когда мы видим, что переписка – скатывается в совершенно неконтролируемое и неконструктивное русло. И в конечном итоге именно тело тянется за лишней или вредной едой, алкоголем и сигаретой, чтобы снизить напряжение, которое не только затрагивает психику, но и является в значительной степени телесным. Мы привыкли думать, что тело нечто вроде механизма, который мы используем по своей воле. И если мы заливаем и запихиваем в него ненужные ему продукты и вещества, лишаем его сна или, наоборот, активности, нам кажется, что мы вполне могли бы этого не делать. Стоит только захотеть, и мы перестанем причинять себе вред. Эта логика добавляет ко всему прочему еще гигантское чувство вины. Мы начинаем считать себя безвольными, убеждаемся в собственной ничтожности, что нисколько не помогает прийти к здоровью и гармоничному существованию. Напротив, еще больше отдаляет нас от достижения целостности и единства психики и тела, усиливает диссоциацию между телесным и психическим «я». Эта идея что наше отношение к телу зависит только от нашей воли или безволия, исходит из предпосылки, что мы сами являемся хозяевами собственного тела. Хотя с тем же успехом можно прийти и к прямо противоположному выводу. Тело управляет нашими желаниями, настроением и жизнью в целом. Организм пытается снять напряжение накопленное в нем, и тянется к алкоголю. Тело хочет получать удовольствие и чувствовать себя в безопасности, и, не зная, как достичь этого другим способом, мы тянемся к еде. Человек со склонностью к компульсивному перееданию скажет вам, что это именно голос его тела требует еды, а человек со склонностью к габулемии, что тело просит слабительного, чтобы скорее почувствовать легкость. Тело человека, страдающего бессонницей, не хочет спать, иначе он бы тут же уснул. А тело человека, переживающего паническую атаку, само и создало панику, усилив сердцебиение и участив дыхание. И чем больше человек слушает этот голос тела, тем страшнее ему становится. Выбор того или иного допинга сигареты, алкоголь, азартные игры и прочее, это также телесно-эмоциональное решение. Тело само выбирает, от чего ему впасть в зависимость, от какого подходящего именно ему вещества или поведения, чтобы снять стресс. Не надо думать, что это просто мы ленимся и страдаем от нехватки воли. Это организм, не выделяет энергию на подготовку к экзамену. Если проведенный мозгом анализ прошлого опыта показывает, что результат не будет стоить тех усилий, что затрачены на его достижения. Если эти усилия не окупятся в итоге ощущением радости и гордости, если полученные знания и навыки не будут успешно применены для улучшения качества жизни — то зачем телу столь существенные энергетические затраты? Если, к примеру, мы привыкли считать себя неудачниками, то всё равно не сможем восполнить эти потери энергии, потому что снова будем лишь сравнивать себя с теми, кто лучше нас, и ничего не достигнем. В то же самое время от сериала можно получить, по крайней мере, толику удовольствия, Вот тело и выбирает сериал, а не экзамен. Любой человек, страдающий ленью и прокрастинацией, может объяснить это нехваткой энергии в теле, то есть слабостью, недомоганием, физическим дискомфортом. Также и пациент, страдающий бессонницей, страдает на телесном уровне не в меньшей степени, чем на психическом. Вместо приятной усталости после трудового дня он ощущает тревогу и беспокойство, которые не дают ему отложить телефон в сторону, несмотря на поздний час, и не позволяют уснуть, даже если он чувствует себя полностью обесточенным. Нет, мы совсем не хозяева своего тела, но и тело нельзя назвать нашим хозяином. На самом деле, тело и психика представляют собой единый, целостный организм. У пациентов с неврозом критическая масса подавленной агрессии, чувств, желаний выражается именно через тело. Причем, чем сильнее внутренний конфликт, тем существеннее диссоциация с телом, тем более оно неподконтрольно неконтролируемой психической активностью, связанной с едой, сном, ленью или повышенной возбужденностью, или с сигналами, которые мы посылаем во внешний мир, тело выражает накопленный в бессознательном психический опыт. Только когда она сознательно признает свои эмоции и начнет напрямую сталкиваться с жизнью, ее реакцией, перестанут проявляться в физической форме в виде симптома. Марион Вудман. Сова была раньше дочкой пекаря. Да, голос тела можно назвать голосом природной мудрости. Но в данном случае мудрость заключается не в том, чтобы есть только полезную пищу, стремиться к оптимальной физической активности — Избегать вредных привычек, хорошо спать, не набирать лишний вес и так далее. Мудрость заключается в том, чтобы всегда идеально соответствовать внутренним условиям, психическому давлению, накопленному напряжению и внешним обстоятельствам. Подстраивать под них свою активность таким образом, чтобы минимизировать стресс и нагрузку. Снизить напряжение и сохранить энергию, растрачивание которой не принесет результата. Таким образом, в каждый момент времени у каждого из нас именно такое тело, какое нам необходимо для нашей жизни. Тело выражает прежде всего голос бессознательного, спрятанного в нем. И пока внутри нас много подавленных чувств, непереработанных переживаний и боли, Тело ведет себя в соответствии со всем этим. Когда давление, бессознательных конфликтов, травм, подавленных чувств и нереализованного потенциала снижается, когда мы перестаем подавлять эмоции и начинаем проявлять свои истинные желания и склонности, только тогда вредные привычки и неконструктивное поведение утрачивают смысл поскольку становятся неоправданно энергозатратными занятиями. Все эти вещи последовательно исчезают из нашей жизни без запредельных усилий воли, становятся простым и естественным выбором, продиктованным желанием жить в большей радости и лучше себя чувствовать. Поэтому вместо того, чтобы рьяно бороться с той или иной вредной привычкой, следовало бы сначала изучить, о какой именно внутренней травме рассказывает своей неконструктивной активностью наш организм, а потом выяснить, как ее можно излечить, чтобы голос тела звучал более свободно, спокойно и гармонично. Там, где было оно. Там, где было оно должно стать я, Зигмунд Фрейд. Что же предлагают Фрейд и его последователи для избавления от психических симптомов, а вместе с тем от страданий и недовольства собственной жизнью? Классическая формула психоанализа очень проста. Там, где было оно, должно стать я. Иначе говоря, То, что было бессознательным, должно стать осознанным. Это означает, чтобы исцелиться от телесного симптома, следует сначала понять, что именно он выражает, а затем вступить с ним в диалог. За каждой вредной привычкой и неконструктивным поведением всегда стоит то, что таится в бессознательном, подавленные чувства последствия травм, болезненные ассоциации, непереработанные переживания, неосознанные желания и так далее. В каждом случае нам следует распознать, что конкретно стоит за изнуряющим нас симптомом. Например, какую неудовлетворенную потребность мы пытаемся закрыть перееданием, почему ленимся заниматься спортом, Какой смысл или выгоду для нашей психики несет соматическая болезнь? Каковы психологические причины гнева и отвращения, которые мы испытываем, когда с ненавистью смотрим на свою кожу, бедра или нос? Что скрывается за избытком или недостатком веса? После того, как все эти бессознательные причины распознаны, Нужно найти возможность дать им проявиться, что-то пережить заново, проплакать, а что-то научиться выражать иначе, с пользой для здоровья. Постепенно мы приходим к тому, чтобы осознавать свои неудовлетворенные потребности и удовлетворять их не при помощи вредных привычек, а более экологичными способами. Заметьте, Фрейд никогда не призывает нас отдать себя во власть бессознательного и начать жить, руководствуясь только желаниями и инстинктами. Это попросту невозможно, и любая попытка будет не менее разрушительной, чем жизнь в абсолютной власти своего невроза. Речь идет о том, что сформировать диалог с бессознательным и научиться удовлетворять свои желания и потребности, осознавать и исцелять свои травмы таким образом, чтобы это все не имело разрушительных последствий ни для личности, ни для жизни. А если мы отдадим бразды правления инстинктам, полностью отключив волю и здравый смысл, этих последствий не миновать. В 1952 году исследователь из Канадского университета Могилла Джеймс Олдс открыл так называемый Центр удовольствия в мозгу крыс. Ученые имплантировали электроды в эти участки мозга и приучили крыс нажимать рычаг, включающий стимуляцию электротоком, что создавало у них ощущение удовольствия. Крысы, получившие возможность бесконтрольно нажимать на рычаг, делали это до тысячи раз в час, чем доводили себя до полного изнеможения, забыв про пищу, сон детенышей и даже сексуальных партнеров. Позже тот же самый центр удовольствия был найден «в мозге людей». Но, к счастью, люди не мыши. И помимо инстинктов, приводящих к одержимости, у нас есть еще самосознание, а вместе с ним хорошая память, воля, способность анализировать прошлый опыт и прогнозировать результат. Все это помогает нам не только достигать краткосрочного счастья, но и рассчитывать на более качественную, удовлетворенность в перспективе. Поэтому просто слушать себя так же, как слушать свое тело, недостаточно. Эта стратегия не подходит для решения всех жизненных проблем, даже если это проблемы исключительно физического характера, связанные с телом. То, что нам в действительности нужно, так это диалог между сознанием и бессознательным, Между телом и скрытыми в нем психическими проявлениями, с одной стороны, и волей совместно со здравым смыслом, с другой. В результате такого диалога вы можете обнаружить, например, что за вашим безудержным стремлением к похудению стоят подавленная ненависть и агрессия, и найти для этих чувств другие способы выражения – Вы можете выяснить, что за вашей апатией стоит давняя психологическая травма и исцелить ее. Таким образом, вы уже никогда не пойдете на пролом, отдавая бразды правления своей жизнью исключительно телу, инстинктам, желаниям, вредным привычкам, неконструктивному поведению или исключительно воле и рассудку силой заставляя себя делать то, что не хочется. В каждом конкретном случае здоровое решение — это результат диалога чувств, инстинктов с одной стороны и разума воли с другой. Недавно появился такой модный метод похудения, как интуитивное питание. Да, питаться так, как подсказывает тебе тело, отличная идея по сути. Но есть одно существенное «но», которое нельзя не учитывать. Человеческий организм тысячелетиями формировался в условиях дефицита еды, а потому всегда будет требовать соленой, сладкой и жирной пищи. Ведь именно эти продукты взрывают наши дофаминовые рецепторы и буквально сводят мозг с ума, в точности, как в примере с крысиным экспериментом. Это нормально, испытывать желание, глядя на соленую, сладкую, жирную еду. Но если мы поддаемся этому желанию, всегда возникает высокий риск переедания, так как еда подобного вкуса и состава отключает у нас сознательный контроль. Подробнее об этом исследовании Вы можете прочитать в книге Стефана Гиянея «Голодный мозг. Как перехитрить инстинкты, которые заставляют нас переедать». Можно, конечно, внушить себе «мне всего этого не хочется», но тогда придется подавить естественные реакции, а за этим почти наверняка последует откат в другую крайность, срывы либо серьезные расстройства пищевого поведения. Другое дело, когда мы с помощью воли, разумного планирования и здравого смысла сначала заполняем холодильник хорошими, полезными продуктами с полноценным составом, разнообразными по вкусу и калорийности, а затем уже интуитивно выбираем, что и в каком объеме съесть в конкретный прием пищи. Вот это и будет примером успешного диалога, между телом и сознанием. С одной стороны, я не занимаюсь жесткими самоограничениями, насилием. Я оставляю телу выбор и возможность выбрать что-то вкусное. Я не отрицаю, что еда должна доставлять удовольствие. Но с другой стороны, я ограничиваю свой выбор, руководствуясь здравым смыслом и долгосрочными целями. Такая важнейшая тема, как расстройство пищевого поведения и наши отношения с едой, будет рассмотрена в следующей главе. А пока давайте перейдем к практике налаживания связи и установлению диалога между сознательным и бессознательным, между телесным и психическим «я».